Глава 15 А коли сердце свое не слушаешь, По что ты платье надела новое, По что другим величать дозволила, Коли самой нарекаться боязно. Любит, говоришь, Глаша сидела у окна, Расчесывала волосы и беседовала с бабочкой-капустницей. Та трепетала белыми крылышками, Перелетала с цветка на цветок И с волнением рассказывала Глаше, на котором пыльца вкуснее. Пока Глаша обедала, на окне появился букет полевых цветов. Бабочка утверждала, что это Глеб, проходя мимо, их оставил. «Любит, любит!» — убеждала ее бабочка. «Я такой любви и не слышала никогда!» «И о какой любви ты слышать могла, когда и живешь-то пару недель?» — вздохнула Глаша. «А раз любит, почему не зашел?» «Время не нашел? Вот и не зашел!» — отмахнулась бабочка, отрываясь от цветка и перелетая на край подоконника. «Клумбу под окном топтать время нашел? А на крыльцо подняться да проведать не нашел?» Глаша сердито дернула гребнем спутанные волосы и тихо ойкнула. «Вот глупая, — рассердилась бабочка, — ухожего весь мир под присмотром должен быть, каждый цветок посчитан и в свою пору сорван. А тебе лишь бы рядом он сидел, да на тебя всю жизнь глядел. Сама в тереме заперлась, не выходишь, и его запереть решила. Это он меня запер, да тетку Варвару к двери приставил». Глаша стукнула гребнем по подоконнику. «Вот и сиди на цветы, любуйся, расхожий так велел. Нечего спорить!» Бабочка взмахнула крылышками и улетела. Глаша швырнула гребень на кровать и отвернулась от окна. Из жених выискался, веник с муравьями на окно бросил, и был таков. А тетка Варвара еще говорила, переживал он за нее, от постели не отходил. Врет она все. Каба переживал, нашел бы пару минут зайти да проверить, Жива его любимая или померла от тоски? Глаша уже два часа как встала, а Глеб так и не показался, только вон букет в окно закинул. Да может, и не его это вовсе букет. Дядька Василий или Сашка опять приволок, лишь бы ее от цветов не гнали. Глаша аж ногой топнула от обиды, зашипела, завыла под ногой, задергалась точно змея. Взвизгнула Глаша, на кровать прямо в обуви заскочила. «Ведьма неблагодарная!» Выл приглаживая помятый хвост. жизнью рискуя, пропитание ей добыл, а она, мало того, что обед мой за пазухой спрятала, так еще и достоинство мое в грязь втоптала!» Углаша от испугу опять в голове помутилась. «Да только смешно так стало, что мочи нет!» Упала лицом в подушку и всхлипывает от смеха. «Порыдай, порыдай!» «Погорюй, что благодетеля своего едва не погубила!» Фимка сердито посмотрел на клок шерсти, который сквозняк легкомысленно гонял по полу. «Да погромче! Может, смилуюсь да прощу?» Глаша колени к груди подтянула, руками себя обхватила, успокоиться пытается. И плохо ей так, что голова кругом идет, и смешно до слез, а как на кота глянет, так еще пуще смех ее разбирает. А тот отвернулся, хвост раненый разложил на полу, языком разглазил, да в окно смотрит гордо. «Ладно уж, прощаю», — выдержав паузу, вздохнул Фимка. «Не убивайся так, а то и впрямь бьешься, а с меня потом спросят». Глаша на силу смеяться перестала. До воды дотянулась, да прямо на лицо себе брызнула. А Фимка на постель запрыгнул, Морду усатую под руку ей сунул, замурлыкал. «А я тебя утешать пришел, Чтобы глупости прохожего не думала. Он цветы положил и уж на крыльцо подниматься стал, Но его Кондрата кликнул с улицы. Да так окликнул, что тот сразу смекнул. Беда стряслась». «Нельзя хожему, чтоб непорядок был в его владениях, понимаешь? Вот он вместе с Кондратом и убежал». А меня просил тебя утешить, объяснить все. Видать, лучше меня знают повадки твои. Я и не подумал так, что девушка из-за цветов рассердится, может, так, что чуть собственного спасителя не прибьет». Фимка замолчал, ухо под пальцы подставил и жмурится на солнце. Глаша кота почесала, погладила, но не терпелось ей узнать, что у контрата стряслось. «Так отчего ж ты сразу мне все не сказал? Я уж час над букетом этим страдаю, сердце мучаю». «Ну и глупая», — меланхолично отозвался кот, приоткрывая один глаз. «Не велено мне рассказывать ничего, только передать, что не по своей воле хожей с крыльца твоего спустился, а долг его позвал». «Ну, Фимочка, миленький, расскажи». Глаша коту шейку чешет, по спинке гладит, упрашивает. «Я Глебу не скажу, что от тебя узнала. Со мной же теперь все звери да птицы говорят. Мало ли кто на хвосте принес». «Не могу». «Неумасливый». Кот растянулся у нее на коленях, бок мягкий подставил, лапы свесил. «Вот тут еще сбоку почеши». «Ах ты так!» Глаша схватила его за шкирку, подскочила к окну да вытянула кота над клумбой с розами. «А ну, рассказывай! Не то прямо на розы брошу!» «Да быстрее! Сил у меня немного, а ты больно тяжелый!» Повис Фимка над клумбою, зажмурился со страху, захныкал. «Знает негодник, коли розы попортит, тетка Варвара с него три шкуры спустит, никакой хожей не поможет». «Не губи, Глаша! Расскажу, что знаю!» «Взмолился Фимка!» Глаша кота на подоконник перенесла, да все за шкирку держит. Не ослабляет. «Рассказывай, ты ведь пройдоха не меня утешать пошел, а вслед за Глебом тайком направился». «Направился», — захныкал кот. на двери Оксанкиной, за ним крался незамеченный, и там уже почти в дом пробрался, да не пустил меня хожей на порог, к тебе погнал». «Неужто и не рассказал ничего?» — ухмыльнулась Глаша, а сама на кота хитро так посматривает, да к окну его тихонько тащит. Не поверю, что от тебя утаилось что-то». «Ай-яй-яй! Смилуйся, знахарка! Невинного губишь!» — запричитал Фимка, но Глаша все тащила его к окну, медленно, но не останавливаясь. Сдался кот, повис в руке, глаза закрыл. не вымылишь меня потом ухожего. На твоей совести смерть моя будет. Век буду тебе ночами являться, да под окном». «Не пустил он меня в дом, крестом клянусь, мог бы перекреститься, не пустил, но сказал, что загубила Оксанка ребенка своего, совсем загубила, не выходить». Глаша кота на пол швырнула, а сама на стул у окна бухнулась. «Так не уехала она в город в больницу?» «Знамо дело, не уехала, раз здесь беды натворила». Фимка ловко приземлился, встряхнулся и мимо Глаши в окно выскочил. А та глаза руками закрыла, голову на подоконник опустила и заплакала. Жалко ей ребеночка, и так тяжко ему было недоношенному. А теперь, если не врет Фимка, так и вовсе загубила его мать дурная. Вспомнился Глаше сон, что она до болезни видела. Заныло сердечко, забилось беспокойно. Может, мне бежать на помощь? Встрепенулась Глаша, вскочила за окно, выглянула, примерялась, как бы вылезти. Да только если уж Глеб помочь не смог. Чем она-то, ведьма недоученная, поможет? Да и не подпустит ее Оксанка к ребенку. Разве что Кондрат ее удержит. — Ты в окно не глядись, ты в постель ложись. В окно впорхнула маленькая серая птичка, закружила по комнате. — Кондрат идет, беду ведет. Тронула Глашу крылом за волосы, и улетела прочь. Глаша в окно чуть не по пояс высунулась, прислушивается, разглядеть пытается, да окно ее во двор, не к воротам выходит, не увидишь ничего. Ветер донес со стороны дороги запах свежей пыли и крепкие шаги. Глаша юркнула вглубь комнаты и достала небольшое зеркальце. Не до конца расчесанные волосы, точно клубы дыма обрамляли бледное, осунувшееся после болезни лицо. Это ее такой красавицы Глеб видел. Не мудрено, что нынче он только букет на окошко положил и прочь кинулся. Ну как есть, баба яга. Глаша сердито бросила зеркало на постель и принялась руками раздирать спутавшуюся косу. «Прочь, поди!» — кричала с улицы тетка Варвара. «Как у реки одну бросать, так ведьма проклятая! Сгинь пропадом! А как беда в дом пришла, так знахарка, спаси, помоги!» «Не поможет тебе Глаша!» Второй голос глухой да басистый, точно ветер в трубе, что-то прошептал в ответ. Но слов Глаша не разобрала. «Да что ж заладил ты! Говорят тебе, не принимай знахарка!» Глаша на носочках подошла к окну, надеясь расслышать ответ Кондрата. Но ветер снова донес невнятное бормотание, хотя и более напористое. «Да не можется ей Кондрат!» Тихо, точно извиняясь, произнесла Варвара. Третий день с постели не встаёт. Ей бы самой, кто помог, да сил прибавил. Не то, что дитя чужое выхаживать. Ты лучше к Глебу иди. Глаша чуть в окно не вывалилась от негодования. Врёт тётка и не стесняется. Вон она, как сегодня вскочила резво. Если б Варвара не перехватила, и во двор бы выбежала. Ну да ничего. Она сейчас с Кондратом занята. Не перехватит. Бросилась Глашек к двери заперта. Вернулась к окну, да чуть ставнями руки не прибила. «И думать забудь! Не то окно заколочу!» — прикрикнула тетка Варвара, закрывая ставни. Еле спровадила окаянного. «Зачем вы обманули его?» Глаша в раздражении толкнула ставню, но тетка держала крепко. «Он же за помощью пришел, а вы его прогнали! Нельзя так! А ты почем знаешь, зачем он приходил?» Варвара чуть приоткрыла окно и впилась в Глашу сердитым взглядом. «Слышала? Вас трудно не услышать было». Глаша отошла от окна и обессиленно спустилась на кровать. «Нельзя людям в беде отказывать, если помочь можешь. Зачем вы Кондрата обманули да прогнали?» Варвара покачала головой и медленно открыла окно. «Надеюсь, хватит тебе ума в окно впредь не лезть. А Кондрату ты все равно ничем не поможешь». Загубила Оксанка совсем ребенка. Глеб сказал, нельзя помочь. А уж колехожий вернуть его не может. Тебе и подавно не справиться. Сама вон едва сидишь. Спи лучше. Скоро Глеб вернется, с ним и будешь припираться, колебла ж такая. Тетка погрозила Глаше пальцем, покачала головой, да ушла в дом. А Глаша на подушку упала и заплакала горько. Что ж такого наделала Оксанка, Что погубила дитя свое? И почему дурная в город В больницу не поехала? Вспомнился ей сон недавний О том, как ребеночка этого Из огня достать пыталась Да не могла И еще пуще слезы потекли Так и уснула, плакать не прекращая Когда проснулась Глаша За окном было темно Лежала она в постели Укрытая одеялом А на лавке у стены спал Глеб В куртке и ботинках подложив под голову сумку и обессиленно свесив руки. И ждала Глаша его прихода. Пожурить за букет хотелось, да расспросить обо всем, что случилось. Только такой измученный лежал он на лавке, что и шевельнуться она боялась, чтобы не разбудить его. Луна скользнула по лбу Глеба и ткнулась в глаз, заставляя его поморщиться. Глаша замахала рукой на лунный луч, стараясь выгнать. Тот замер на мгновение, Потом скользнул к ее руке, пробежался по запястью, разжигая узоры, и растаял. Глеб шевельнулся, ноги подтянул, да руками плечи обхватил. Замерз совсем. Глаша тихонечко выбралась из-под одеяла и притворила окно. Потом схватила свою подушку и стеганное покрывало, и подкралась к Глебу. «Что такое, глашут? Болит что-то? Водички дать?» Встрепенулся тот, глаза разлепить пытается». Хорошо все, Глеб. Глаша вздрогнула и в нерешительности застыла посреди комнаты, не зная, как подушку ему подсунуть. Ты зачем же встала среди ночи? Спи, Глашенька. Петухи еще не пропели. Глеб потянулся, снова собираясь улечься. Ты сумку обронил, вот я и встала поднять, прошептала Глаша, а сама приметила, когда Глеб голову поднимет. Да вместо сумки подушку ему сунула. Подняла уже. На стол положу, спи. Глеб улыбнулся, прильнул щекой к мягкой подушке и вздохнул сладко: Да чего ж хорошо с тобой рядом, Глаша? Не думал, не гадал, что среди людей любовь свою повстречаю. Улыбнулась Глаша, покрывалом глеба накрыла и на кровать вернулась, а у самой руки дрожат, да ноги подгибаются. И радостно от слов его так, что сердечко замирает, и страшно. Не думал, не гадал, что среди людей любовь свою повстречаю. Шутит Глеб, где ж еще человеку любовь искать, как не среди людей? Приподняла Глаше голову, смотрит на Глеба, приглядывается. Спит он, улыбку из губ не выпускает, а по телу узоры чудные то здесь, то там пробегут да погаснут. Точно в всполохи. Неужто правда хожий он? И сказка это вовсе не сказка. Да какая уж тут сказка, если сама она, ведьма. Вон и с животными разговаривает. А может, чудится ей все это? Помутился разум от болезни. Вот и мерещится бог весь что. Схватила Глаше одеяло, нырнула под него с головой и принялась руки свои разглядывать. Да не видно ничего. Минуту вглядывается, две. Глаза к темноте попривыкли. Стали очертания видны. Руки как руки. Тонкие, да гибкие, точно веточки ивовые, И никаких узоров светящихся, царапины одни. Успокоилась Глаша, руки к груди прижала, Лежит, баюкает. Показалось все в горячке, А может, и приснилось вовсе. Баюкала, баюкала, да ленточку нащупала. А как нащупала, закружились в голове Точно листья осенние, Воспоминания про ведьмину мазунку, И вспыхнули на руках узоры цветочные. Глаша рот рукой зажала, чтоб Глеба криком не разбудить, а сама на руку свою смотрит. Расцветают на ней зеленым светом цветы, расползаются по коже стебли тонкие, распускаются листья мелкие. И жутко Глаши так, что ладонь зубами до боли закусила и глаз оторвать не может. Никогда красоты такой не видела. Кажется, кто б забрать попытался, ни за что не отдала бы. Зашуршало что-то за окном, да в стекло постукивать принялось. Глаша одеяло сбросила, приглядывается к гостю незваному. Сидит за окном птичка невеличка и тихонечко так, стук-стук-стук, подождет, прислушается, и снова стук-стук-стук. Глаша рукой махнула, мол, лети, спят все. Только птичка не улетает, сидит да стукает себе, пришлось снова встать. Тише мышки к окну Глаша прокралась, приоткрыла его. Птичка внутрь протиснулась, да прямо к Глебу. Перехватила ее Глаша, в ладони спрятала и зашептала. «Не пути, не буди!» — умаялся он за день. «Что стряслось у тебя?» Притихла птичка в руках ее, дышит часто-часто, знать быстро летела. «Не могу я тебе, знахарка, поведать, хожему одному велено передать». Глаша в уголок отошла, чтобы Глеб не слышал. Жалко будить его с утра на ногах. Мне ведь тоже много сказать ему надо, а многом спросить. Да только не делай это сна его лишать. Задумалась птичка, нахохлилась, Сидит в ладонях Глашиных, Гоготками да перышками щекочет. Так и хочет руки раскрыть, Да боится Глаша, что птичка Глеба разбудит. А та потопталась немного, Устроилась поудобнее и спрашивает. «А ты кто ему, девица, что так заботишься?» «Да ты нынче забота такой редкостью стала, что только между родными и любимыми, возможно?» Смутил да рассердил Глашу вопрос птички-невелички. Она и себе-то признать боится, а тут перед птицей душу разворачивай. «Никто охожим слов таких не говорил, и сон его не хранил, кроме зверей да птиц лесных. Не зря он невесты тебя нарек, знахарка!» ответила птичка. «Воля твоя!» Не стану до свету беспокоить, А как станет хуже, сама разыщу. Раскрыла Глаша ладони, так крылышки расправила, А на нее все смотрит. Вижу я сердце твое доброе, Да жалостливое, Что ни из-за страху не пускаешь ты меня к хожему. Тебе тоже слово передать велели. Вырвалась горлица из когтей соколихи, Да в лесу дремучем есть другое лихо. Паучиха нитку по тебе сплела, Воронам да коршинам Эту нить дала. Как услышишь, клёкотых, став, не запирай, Чтобы не кричали, Гнезда не покидай. Вспорхнула птичка, Да и в окно вылетела, А Глаша затворила его И в постель вернулась. Долго без сна лежала, Слова птичкины в уме перебирала, Да узора на руках разглядывала. Ярче огня светились они, Всю комнату освещали. Опомнилась Глаша, Руки под одеяло спрятала, чтобы Глеба светом не будить, а потом и вовсе с головой туда юркнула. Лежала-лежала, водила пальцами по стеблям да листьям, так и уснула.